Глава 34. Ива Керова стерва! Вырвалась у Домали, когда перепуганный Я не сткнул ей телефон под нос. Ива вяло дернул головой, заинтересованный неясным восхищением в голосе. Он был уверен, что речь о кассии, но не понимал, что произошло. Они зачем-то привели его в чувство какими-то дурацкими вопросами, а затем сами же отвлеклись. Он скосил взгляд на свою капельницу, чтобы проверить, дают ли ему обезболивающее, потому что живот горел огнем, судя по всему, пуля до сих пор была внутри. И если да, то долго он не протянет. Горло что-то сдавливало. Дышать не мешало, но раздражало. «Кервы они все!» Недовольно рявкнул Янис, заметавшись по комнате, скорее напоминающей наспех созданную лабораторию, чем операционную, хотя стол под спиной его явно для этого подходил. «Говорил же, что мы здесь как на ладони. Санкт-Данам давно подмяли под себя гипноз и его сынок. Меня предупреждали, а я говорил тебе, но ты же не слушала!» «Келестин где-то здесь, у них. Не дури мне мозг! Для твоего плана он не нужен!» Отрезал Янис, продолжая дерганно перемещаться по комнате. Падали вещи, пока он торопливо пытался сложить что-то в сумку. И его протестующе зашипел, когда капельницу с и без того дерьмовым обезболивающим отсоединили. «Помоги переложить его на каталку. У нас меньше пяти минут, чтобы убраться, и так придется перевозить в обычной машине, если мой эксперимент провалится из-за твоей глупости. Его вообще не было бы без меня, так что не ной!» Несмотря на возражение, Домали подхватила его подмышки, пока не придерживал ноги. Новая волна жара и боли вернула телу чувствительность. Сопротивляться с его раной было дурным решением, но его все равно пнул неожидавшего Яниса в лицо. Домали уронила его обратно на жесткий стол. Перед глазами замерцали белые пятна. В ушах загудело, но его перекатился на бок и упал на бетонный пол, в последний момент смягчив удар руками. Он пнул стол, и тот рухнул на ругающегося Яниса, когда полимарх едва успел привстать. Подняться на ноги его не успел. Пришлось покорно замереть из-за дула упершегося в затылок. «А ты, прытки, даже с пулей в животе!» Издала смешок Домали. Ствол уткнулся в плечо. Скорчив гримассу, Иво подчинился безмолвному приказу и медленно встал. Стоило принять вертикальное положение, и слабость в ногах подвела. Пришлось схватиться за ближайший стеллаж, чтобы удержаться. Рука взметнулась к горлу, где он нащупал металлический то ли обруч, то ли ошейник. «Что за дерьмо?» Дамали с довольной улыбкой окинула его пару раз взглядом, а затем посмотрела на Яниса. Тот тоже встал, но от его предусмотрительно держался на расстоянии. «Вот, гляди, можно о нем не переживать. До машины он и на своих двоих дойдет». Где-то снизу раздался грохот взрыва. Короткий хлопок, и самодовольное выражение сошло с лица Дамали. Его не понимал, что происходит, но, судя по всему, кто-то вынес дверь. «Проклятие! Они здесь!» Запаниковал Янис и торопливо повесил через плечо собранную сумку. «Кто?» — хрипло выдал его шаря рукой по удавке. Он искал замок или застежку. Что угодно, лишь бы снять. Он не знал, что это и зачем, но даже мысли о боли отошли на задний план, уступив тревожной панике. Он должен был снять этот треклятый ошейник. «Он цельный, можешь не пытаться!» бросила ему Домали и обратилась к Янису, который торопливо уничтожал какие-то наработки, разбивая стеклянные колбы. «Сколько наших осталось?» «Трое, и, скорее всего, они уже мертвы. Не забывай, что остальные наемники. Люди и сумма, предложенные сыном гипноса, в четыре раза перекрывает наши самые смелые предложения». «Предатели», — презрительно выплюнула Домали. «Они наемники!» «Чего ты ждала? Думать надо было прежде, чем посылать им видео. Не разозлитый сына гипноса, у нас бы осталось время на тесты!» Негодовал Янис. «Не хнычь, запасной ход пока чист. Я проверила камеры на телефоне». С нижнего этажа раздались выстрелы. Грохот. Янис бросился к единственному книжному шкафу, сдвинул его, открыв другой вход. Дамали дернула пистолетом, приказывая его поторапливаться за Янисом. Пошевеливайся, если не хочешь еще одну пулю. Испытывать судьбу он не стал. Эта дурная уже выстрелила в него один раз, и он сомневался, что она не сделает этого снова. Живот горел, ноги стали ватными, а кожа покрылась холодным липким потом, пока его пролезал через дверь. Повезло, что дальше в конце просторного помещения был какой-то технический лифт. Его по-прежнему не понимал, где они на каком-то складе или заводе, хотя стены следующего помещения скорее говорили о незаконченной стройке. Его не видел жертв или нападающих, но отчетливо слышал эхо выстрелов, когда Домали затолкала его в лифт и нажала на кнопку подземного этажа. Я не снервничал, недовольно бормоча себе под нос. Да Рика же была поразительно хладнокровна. Его тяжело привалился к стене кабины. Дыхание сбилось. Он ощупал живот, чувствуя под перепачканной кровью рубашкой тугую перевязку. Он коснулся поручня и сразу отдернул руку. Металл сжёг. Они где-то в Санкт-Донаме, но все его маячки нашли. Обувь на ногах была чужой. Они проехали три этажа. Иво мельком пытался увидеть окна недостроенных этажей, чтобы определить район города, но ничего не разобрал, кроме яркого солнечного света. Был день. Но его не понимал, сколько прошло с момента похищения. Он опять раздраженно потянул ошейник. Ощущение удушья не отпускало. Выстрелы остались где-то сверху. Лифт со скрипом остановился на втором подземном этаже. Только двери начали разъезжаться, как Дамали наконец отвела взгляд. Собрав остатки сил, его пригнулся, избегая дула, и плечом отбросил Дарику к другой стенке лифта. Пусть она и была вооружена, но в весе сильно уступала. Его порадовался накачанным мышцам. Из-за ранения все движения казались вялыми, но импульса самого тела хватило, чтобы нанести мощный удар. Домали ахнула и выронила пистолет, неспособный за ним нагнуться, Иво пнул его подальше. Янис попробовал обнажить свое оружие, но Иво врезал ему локтем в лицо. Полимарх взвыл. Теперь Иво точно сломал ему нос. На полноценную драку сил не хватало, поэтому, воспользовавшись замешательством Домали и Яниса, его выбежал на подземную парковку. Машин было слишком мало, чтобы спрятаться, но он все равно вложил остатки сил в попытку оторваться от преследования. Они не стали сковывать ему ноги, пока он был в отключке. Запястья от изоленты освободили. Наверняка решили, что ранения в животе достаточно, чтобы его не мог далеко уйти. Его знобило. Рубашка не спасала от холодного воздуха. Зубы начали стучать, и его едва не рухнул, стараясь свернуть за угол. Даории не кричали ему вслед, но он слышал их торопливые шаги и понял, что они приближались. Его мысленно выругался. «Сейчас кто угодно его догонит!» Единственная надежда была на попытку спрятаться. Он резко замер, заметив впереди толпу из десяти вооруженных людей. Те не скрывали ни пистолеты, ни висящие винтовки. На многих были бронежилеты. «Эй, парни!» — позвал один из них, заметив его. «Это не его мы ищем!» Все схватились за оружие. Иво предусмотрительно поднял руки, беглым взглядом ища знакомых, но среди этих наемников он никого не знал, поэтому не стал рисковать и дергаться. Остановка подействовала даже хуже. Ноги совсем ослабели, боль охватила тело, на рубашке появились пятна крови. «Забираем его», — приказал один из них, и сразу рухнул после раздавшегося выстрела. Подоспела Мали. Его зашипел и, сделав пару шагов, привалился к бетонной колонне. Он был близок к тому, чтобы сползти по ней. Раздалась ругань наемников, но палить в ответ они не стали, лишь взяли Мали и Яниса под прицел похоже им было приказано доставить дарийцев живыми перед глазами все плыло его стало откровенно насрать на назревающую перестрелку он хотел обезболивающего врачей которые вытащили бы пулю и домой да он чертовски хотел домой в Тартере видала на эти разборки как все задрало вам лучше не двигаться иначе я пристрелю его пригрозила домали да пошла ты Вяло отмахнулся Иво, осев на пол. Кажется, его безразличие выбило Дамали из колеи. Она во все глаза уставилась на Иво. «Завязывай со своим грустным детством недооцененные дочурки. Здесь у каждого второго в прошлом какое-то дерьмо», раздражённо бросил он, кивнув на не менее напряжённых наёмников. Тех, судя по всему, нанял Кай. «Опусти пистолет и разойдёмся». После длительной заминки губы Дамали изогнулись в кривой улыбке. А ты забавный. Вы все забавнее, чем я думала. Немного психи. Сестра так точно. Ива фыркнул. Припирание ему осточертели, но спокойствие Домали его напрягало. Они были окружены, наемников и какую-либо поддержку она растеряла и все же оставалась пугающе спокойной. Может, конечно, это ее привычная реакция на провал, но Иву это не нравилось. «Эй, Янис!» Придется поторопить твой эксперимент. Приготовь шокер. Что? – переспросил ошарашенный Янис. Подбирающиеся вооруженные наемники его так не испугали, как фраза Домали. Что? Нет! Не, погоди! Его успел только напрячься и немного отклониться, как новый выстрел припечатал его к стене. В груди стало жарко, в ушах затухал звон. Иво раскрыл рот, но не сумел ни закричать, ни что-либо сказать, потому что изо рта полилась кровь. «Похоже, легкая», — отстраненно решил он, свесив голову. Тело ему не подчинялось, став безвольным. Янис супал рядом на колени, стараясь зажать новое пулевое ранение Иво. «Святые Мойры, что ты наделала?» — рявкнул Полимарх. «Ты все испортила! Он не исцеляется, как должен! Что-то не работает!» «Я собирался тебе об этом сказать, но не успел!» не оторвала кровавленную ладонь, чтобы махнуть на держащих их на прицеле наемников. Один из них сделал предупреждающий выстрел под ноги Дамали, и та отступила, теперь испуганно глядя на Иво. «Что ты несешь? Ведь результаты отличные!» «Отличные, но не все! Он не исцеляется, как должен, потому что Анир не его! Он не воин Калиго! Ты убила его!» Иво дернулся, выплюнув новый поток крови. Подкатило удушье. Тело содрогалось, пытаясь расчистить легкие от крови для вдоха. Янису не удавалось сдержать судороги Иво. Наемники, воспользовавшись неразберихой, скрутили до мали. У ее виска оказалось чужое дуло, но она продолжала с ужасом смотреть на Иво, осознав, что ошиблась. Нет, вставай! Неожиданно закричала она. Иво вяло шевельнулся, словно даже хотел бы выполнить приказ, но не смог. Боль отступила. Ему казалось, что все тело заволокло пеленой, лишившей нервное окончание чувствительности. Сознание забилось в самый далекий угол, стараясь спастись от приближающейся смерти. Его протяжно выдохнул и полностью обмяк, потеряв зрение. Он слышал еще несколько приказов Дамали встать, но больше не ощущал тело. Окружающий мир перестал существовать.